Мы не очень хорошо начали. Доктор Кисин и я. Для начала должен предупредить тебя, что я не особенно умею разговаривать с маленькими девочками, объявил он. Я прикусила губу и промолчала. Чтобы сделать из мальчика гражданина, достаточно пороть его или использовать многочисленные аналогичные приемы. Но девочка, как ее создала природа, негодная для подобной физической грубости, должна навеки оставаться терра-инкогнито. Ты не думаешь? Я поняла, что этот вопрос из тех, что не требуют ответа. Я приподняла уголки губ, надеясь изобразить улыбку Моны Лизы, или, по крайней мере, то, что обозначает принятую вежливость. «Так значит, ты дочь Джако», — сказал он. «Ты ни капли на него не похожа. Ты это знаешь?» «Мне говорили, что я пошла в мать. Харет, ответила я. «Ах да, Харец! Какая ужасная трагедия! Какой кошмар для всех вас!» Он протянул руку и взял увеличительное стекло, балансировавшее на вершине горы из газет. Одновременно он открыл коробку «Плеерс» и извлек новую сигарету. Я стараюсь быть в курсе происходящего, насколько возможно глазами этих бумагомарак. Мои же глаза, должен признаться, наблюдавшие за проходящим парадом в течение 95 лет, сильно утомлены увиденным. Тем не менее, мне удается быть в курсе рождений, смертей, свадеб и арестов, происходящих в нашем графстве. И я продолжаю подписываться на панч или липут, разумеется. «У тебя есть две сестры, насколько я знаю, Афелия и Дафна». «Панч» — еженедельный юмористический журнал, издававшийся в Лондоне. Лилипут также юмористический британский журнал, где печатались анекдоты, рассказы, фотографии и прочее. Я призналась, что да, и есть такое дело. «У Джака всегда была склонность к экзотике, я припоминаю». я не особенно удивился, прочитав, что он назвал первых двух отпрысков в честь шекспировской истерички и греческой подушечки для булавок. «Простите?» «Дафна, которую Эрос подстрелил убивающей любовь стрелой, перед тем, как отец превратил ее в дерево». «Я имел в виду сумасшедшую», — сказала я, — придурочная. произнес он, затушив окурок в переполненной пепельнице и закуривая новую сигарету. Ты не согласна? Глаза, смотревшие на меня с его испещренного глубокими морщинами лица, были такими же яркими и внимательными, как у любого учителя, когда-либо стоявшего у доски с указкой в руке. И я поняла, что мой план удался. Я больше не была маленькой девочкой. Как мифическая Дафна превратилась в простой лавр, так и я стала мальчиком из четвертого класса. Не совсем, сэр, ответила я. Я думаю, что Шекспир предназначал Офелии роль символа чего-то, как травам и цветам, которые она собирала. Э -э", сказал он, это как символически, сэр. Офелия. Невинная жертва кровожадной семьи, члены которой полностью поглощены собой. Во всяком случае, я так думаю. "Ясно", сказал он весьма любопытно. "Тем не менее", добавил он. "Было очень приятно узнать, что твой отец сохранил достаточно знаний по латыни, чтобы назвать тебя Флавией, золотоволосой. У меня волосы скорее мышино-русые. А" «Кажется, мы зашли в тупик, вроде тех, которые изобилуют в беседах с пожилыми людьми». Я начала думать, что он уснул с открытыми глазами. «Что ж», — произнес он наконец, — «лучше дай мне посмотреть на нее». «Сэр», — сказал я, — «на моего ольстерского мстителя. Дай-ка взглянуть на него. Ты же принесла его с собой, не правда ли?» «Я... да, сэр, но как...» «Давай поразмыслим», — сказал он так благодушно, будто предлагал помолиться. Гораций Бонни Пенни, в прошлом мальчик-фокусник и впоследствии мошенник, погибает в огороде своего старого школьного приятеля Джако де Люса. «Почему?» «Вероятнее всего, шантаж». «Посему, давай предположим, шантаж». Через несколько часов дочь Джако перерывает газетные архивы в Бишоп-Лейсе, вынюхивая информацию о кончине моего старого доброго коллеги, мистера Твайнинга. Упокой, господи, его душу. Как я узнал об этом? Полагаю, это очевидно. «Мисс Маунджой», — сказала я. «Очень хорошо, моя дорогая». Сильда Маунджой на самом деле мои глаза и уши в деревне и окрестностях в последнюю четверть века. Мне следовало бы догадаться, мисс Маунджой шпионка. Но давай продолжим. В последний день жизни вор Бонни Пенни решил остановиться в тринадцати селезнях. Молодой глупец. Ладно, больше не молодой, но тем не менее глупец. умудряется позволить, чтобы его прикончили. Я однажды сказал мистеру Твайнингу, что мальчик плохо кончит. Замечу, что я оказался прав. От этого парня всегда попахивало серой. Но я отвлекся. Вскоре после того, как Бонни Пенни отправился в вечность, его номер в гостинице обыскала невинная дева. имя которой я вряд ли осмелюсь произнести вслух, но которая сейчас скромно сидит передо мной, теребя что-то в кармане, что вряд ли может быть чем-то иным, нежели неким клочком бумаги оттенка мармелада из данди, на котором напечатаны портрет ее покойного величества, королевы Виктории, и контрольные буквы «ТЛ» – «Quad erat demonstrandum», что и требовалось доказать. Что и требовалось доказать. повторила я, молча достала из кармана полупрозрачный конвертик и протянула его ему. Руки его дрожали. От старости или от волнения я не могла определить. Пользуясь обрывком тонкой бумаги, как импровизированными щипчиками, он раздвинул края конвертика пожелтевшими от никотина пальцами. Когда оранжевые края «Ольстерских мстителей» показались на свет, я не могла не заметить, что пальцы и марки были практически одного оттенка. «Великий Боже!» — сказал он, заметно потрясенный. «Ты нашла А.А. Эта марка принадлежит его величеству, знаешь ли. Ее похитили на выставке несколько недель назад. Об этом писали все газеты». Он метнул в меня обвиняющий взгляд над очками, но его внимание было тотчас отвлечено яркими сокровищами в его ладони. Казалось, он забыл, что я в комнате. «Приветствую вас, старые друзья!» — прошептал он, не замечая меня. «Как много времени прошло!» Он взял увеличительное стекло и внимательно рассмотрел их одну за другой. «И ты, моя возлюбленная крошка Т.Л., какую невероятную историю могла бы ты поведать!» «Они обе были у Гороце Бонни Пенни», — призналась я. «Я нашла их в его багаже в гостинице». «Ты обыскала его багаж?» — не поднимая глаз от увеличительного стекла, спросил доктор Киссинг. «Уф, полиция вряд ли будет прыгать от счастья, когда услышит об этом». «И ты тоже, держу пари». «На самом деле я не рылась в его багаже», — сказала я. «Он спрятал марки под этикетку, наклеенную на чемодан». «А ты, разумеется, всего лишь лениво игралась с ней, когда тебе в руки выпали марки». «Да», — подтвердила я. «Именно так все и произошло». «Скажи мне», — внезапно спросил он, поворачиваясь, чтобы взглянуть мне в глаза. твой отец знает что ты здесь нет ответила я отец обвинен в убийстве он сидит под арестом в хинли боже мой он действительно сделал это нет но похоже все верят что он виноват какое то время я сама так думала а, -а, -а, а сказал он и что ты думаешь теперь я не знаю сказала я иногда я думаю одно иногда другое. Все так запуталось. Все всегда путается перед тем, как встать на свои места. Скажи мне вот что, Флавия, что тебя интересует больше всего на свете? Какова твоя великая страсть? «Химия», — ответила я, ни секунды не колеблясь. «Отлично», — сказал доктор Киссинг. «В свое время я задавал этот вопрос целой армии папуасов». и они вечно лепетали о том, о сём. Болтовня и сентиментальные излияния и больше ничего. Ты, напротив, выразилась ясно. Прутья жутко заскрипели, когда он повернулся в своем кресле посмотреть мне в лицо. На ужасный миг я подумала, что его позвоночник треснул. «Нитрит натрия», — сказал он. «Несомненно, ты знакома с нитритом натрия. «Знакомо? Нитрит натрия – противоядие при отравлении цианистым калием, и я знала его во всех возможных реакциях так же хорошо, как свое имя». «Но как он догадался использовать его в качестве примера? Он экстрасенс?» «Закрой глаза», – предложил доктор Киссинг. «Представь, что ты держишь в руке пробирку с 30-процентным раствором соляной кислоты». Ты добавляешь туда небольшое количество нитрата натрия. Что ты видишь? Мне не надо закрывать глаза, ответила я. Он станет оранжевым. Оранжевым и мутным. Отлично. Цвета этих заблудших почтовых марок, не так ли? А потом? Со временем, минут через 20 или 30, он просветлеет. Просветлеет. Я закончил. Словно тяжесть свалилась с моих плеч, и я расплылась в глупой улыбке. «Должно быть, вы были великолепным учителем, сэр», сказала я. «Да, я был. Когда-то». «А теперь ты принесла мне мое маленькое сокровище», сказал он, снова переводя взгляд на Марки. На это я не рассчитывала. Я об этом не подумала. Я просто хотела узнать, жив ли еще владелец Ольстерского мстителя. После чего я собиралась отдать Марку отцу, чтобы он передал ее полиции, которая должным образом проконтролирует, чтобы она действительно вернулась законному владельцу. Доктор Киссинг сразу почувствовал мои сомнения. «Позволь мне задать тебе еще один вопрос», — сказал он. «Что, если бы ты пришла сюда сегодня и обнаружила, что я сыграл в ящик, так сказать, отчалил навстречу вечности?» «Вы имеете в виду, если бы вы умерли, сэр?» «Да, это то самое слово, которое я пытался вспомнить. Умер. Да». «Думаю, мне следовало бы отдать вашу Марку отцу, чтобы он оставил ее себе. Он бы знал, как ею распорядиться». Я думаю, что самой подходящей персоной будет владелец марки. Ты не согласна? Я знала, что ответ будет «да», но не могла произнести его. Я знала, что больше всего на свете мне хочется подарить марку отцу, пусть даже она не моя. В то же время я хотела отдать обе марки инспектору Хьюиту, но почему? Доктор Киссинг закурил еще одну сигарету и уставился в окно. Наконец, он протянул мне одну марку, оставив вторую себе. «Это АА», — сказал он. «Она не моя, она мне не принадлежит», как говорится в старой песне. «Твой отец может делать с ней все, что захочет. Не мне решать». Я взяла у него Ольстерского мстителя и осторожно завернула в носовой платок. С другой стороны, изящная маленькая Т.Л., «Моя! Моя собственная! Вне всякого сомнения!» «Я полагаю, вы будете счастливы снова приклеить ее в ваш альбом, сэр!» Смирившись, сказала я, пряча ее близняшку в карман. «Мой альбом!» Он издал каркающий смешок, перешедший в кашель. «Мои альбомы, как сказал дорогой покойный Доусон, унесло ветром!» Эрнст Доусон? 1867-1900, английский поэт и писатель, декадент. «Унесенные ветром» – знаменитая цитата из его лучшего стихотворения «Non sum qualis eram bonae» – cinarae", откуда Маргарет Митчелл позаимствовала ее для своего романа. Его старые глаза обратились к окну, глядя в никуда, в сторону лужайки. где две старые леди порхали и делали пируэты, словно экзотические бабочки под залитыми солнцем буками. I have forgot much, Kinara, gone with the wind, flung roses, roses riotously with the throng, dancing to put thy pale lost lilies out of mind. But I was desolate and sick of an old passion. Yeah, all the time because the dance was long. I have been faithful to thee, Kinara, in my fashion. Я многое забыл, Kinara, и ветер розы те унес, что бросил я танцующей толпой, когда хотел из памяти изгнать твоих увядших лилий бледный цвет. Но я был опустошен. Я болен был любовью старой. И все то время, пока танец длился, будто сотню лет, я, как обычно, верен был тебе, Кинара. Это из его нон-самкволис эрамбунае субрегно Кинарае. Знаешь этот стих? Я покачала головой. Он очень красивый, сказала я. «Уединенная жизнь в таком месте, как это», — сказал доктор Киссинг, широко поведя рукой. «Несмотря на его убогую дряхлость, это, как ты понимаешь, весьма затратное предприятие». Он посмотрел на меня так, будто пошутил. Когда я не отреагировала, он указал на стол. Я только сейчас заметила, что под крышкой стола была встроена полка, на которой лежали два толстых переплетенных альбома. Я смахнула пыль и подала доктору Киссингу верхней. «Нет-нет, открой сама». Я открыла альбом на первой странице, где были две марки. Одна черная, вторая красная. По легким отметинам стирательной резинки и линиям я поняла, что некогда эта страница была полна марок. Я перевернула страницу еще одну Все, что осталось от альбома, — лишь выпотрошенный каркас. Даже школьник спрятал бы его со стыда куда подальше. Как видишь, цена приюта для бьющегося сердца. Избавляешься от жизни по одному квадратику за другим. Немного осталось, не так ли? Но, Ольстерский мститель, — возразила я, — он, должно быть, стоит целое состояние. И впрямь. согласился доктор Киссинг, снова глядя сквозь лупу на свое сокровище. В романах можно прочитать о спасении, которое приходит, когда ловушка уже захлопнулась, а лошади, сердце которой останавливается в дюйме после финиша. Он тихо засмеялся и вытащил платок вытереть глаза. «Слишком поздно! Слишком поздно!» — вскричала дева. И тому подобное. Вечерний звон сегодня не прозвонит. «Как судьба любит устраивать розыгрыши!» Продолжил он полушепотом. «Кто это сказал? до Бержерак, да?» На долю секунды я подумала, как Даффи понравилось бы общаться с этим старым джентльменом. Но только на долю секунды. И потом я пожала плечами. С легкой насмешливой улыбкой доктор Киссинг вынул сигарету изо рта и поднес горящий кончик к уголку Ольстерского мстителя. Мне показалось, что мне в лицо швырнули огненный шар, словно мне грудь пронзили зазубренной проволокой. Я моргнула и, застыв от ужаса, наблюдала, как Марка начала тлеть, потом загорелась маленьким огоньком, медленно и неумолимо пожирающим юное лицо королевы Виктории. Когда огонь добрался до кончиков пальцев, доктор Киссинг разжал ладонь и уронил темный пепел на пол. Из-под полы его халата высунулась черная лакированная туфля, элегантно наступила на остатки и несколькими движениями растерла пепел по полу. Через три оглушающих удара сердца от Ольстерского Мстителя осталось лишь темное пятно на линолеуме Руксэнда. «Марка у тебя в кармане только что удвоилась в цене», — сказал доктор Киссинг. «Береги ее хорошенько, Флавия. Она теперь одна и единственная».